Глава девятая. Лидеры и подчиненные. Потребность лидировать или стремление подчиняться. Потребность определить и занять свое место в групповой и или семейной иерархии одна из важнейших и сложнейших биологических программ в ряду связанных со сферой социального взаимодействия. Мы часто можем видеть, как даже двухлетний ребенок пытается строить родителей, бабушек и дедушек, причем порой достигает успеха. Для всех гомо-сапиенс этот комплекс программ значим. Но для некоторых из нас он значим чрезвычайно. Такие люди стремятся стать начальниками и вождями хотя бы в маленьком коллективе друзей, в семье, на работе. Или, если повезет, в большом коллективе, сообществе, государстве. То оказывается в коллективе лидером и по каким причинам. Стремление лидировать — важнейшая программа, приносящая положительные эмоции. Ее обязательное дополнение, вторая половинка — ориентация на подчинение. Подчиняться — это значит найти сильного вожака и командира, про которого говоришь «Вот он, наш батюшка, наш учитель, наша путеводная звезда, и он точно приведет нас к счастливому будущему». Можно адресовать такому лидеру все свои чаяния, усилия, мечты и надежды. Это приносит мозгу позитивные эмоции и уверенность в завтрашнем дне. Если брать человеческое общество, то на всех уровнях можно наблюдать подобные программы и в первобытных сообществах, и в средние века, и в современных коллективах. Образ, архетип вожака и лидера весьма характерен. Это властная, весьма агрессивная особь, на которую все остальные члены сообщества взирают с трепетом и которые, безусловно, повинуются. Программы, связанные с лидированием и подчинением, относятся к группе зоосоциальных. Мы все время отталкиваемся от классификации Симонова и рассматриваем различные потребности, как витальные, жизненно необходимые, так и программы саморазвития, исследовательские и подражательные. Напомним, что зоосоциальные программы регламентируют взаимодействие особей внутри одного биологического вида. К этой группе относятся половое поведение, детско-родительское, территориальное и, наконец, взаимодействие между выше и ниже стоящими особями в иерархически организованных стаях и сообществах. Так откуда же берутся лидеры? Существуют разные причины и поводы, и самый простой из них — это быть королем или чаще королевой По рождению. Лидерство и подчинение у общественных насекомых. Характерным примером врожденного заданного лидерства и подчинения служат общественные насекомые. В их случае главной является исходная пара насекомых, которые основали гнездо, термиты, или даже одинокая самка, совершившая аналогичный подвиг, пчелы, осы, шмели. Их прямые потомки, как правило, бесплодные самки, Работают на то, чтобы семья существовала, наращивала численность, противостояла врагам, болезням и вовремя генерировала новое поколение будущих цариц и царей, или хотя бы трудней. Подобные сообщества насекомых, естественно, прошли долгий эволюционный путь. Все начинается с одиночных самок, например, пчел ос, которые абсолютно без всякой помощи делают гнезда или роют норки, собирают нектар, ловят гусениц, кормят своих личинок. На следующем шаге возникают сообщества, вроде шмелиных, когда самка является основателем семьи. Она выкармливает первых рабочих особей, а затем рабочие, мелкие бесплодные самки, помогают ей выкармливать новых рабочих. В результате семья разрастается, становится все больше, но осенью рост численности прекращается, и все умирают, кроме зимующих самок нового поколения. Это пример однолетней семьи. Вершины развития являются огромные семьи у общественных насекомых, которые существуют годами, а иногда и десятилетиями. Это семьи термитов, муравьев, медоносных пчел. У последних развитие дошло до интересного в плане лидерства момента: когда появляется новая матка, старая оставляет ей все хозяйство в наследство, и с половиной рабочих пчел улетает, роение, чтобы основать новый улей. Как реализуется подчинение членов такой семьи командам из центра, от матки-царицы? Как происходит специализация рабочих и разделение функций между ними? Действительно, у пчел кто-то строит соты, кто-то добывает пищу. Есть защитники улья, разведчики, няньки для личинок. Управление всем этим коллективом происходит на химическом гормональном уровне. Члены подобного сообщества все время обмениваются пищей и вместе с ней передают гормоны, которые и направляют развитие отдельных особей. Например, производные деценовой кислоты, выделяемые маткой, регулируют превращение личинки в бесплодную самку. Если не будет такого гормонального сигнала, то получится будущая царица, а будет рабочая особь. Эти же гормональные сигналы управляют общим уровнем активности пчел, специализацией особей, роением. Процесс обмена пищей и выделениями желез, наблюдаемый у общественных насекомых и некоторых других видов животных, называют трофолаксисом. Трофолаксис играет огромную роль в передаче информации от одной особи к другой. Сейчас он довольно неплохо изучен. Гормоны передаются буквально изо рта в рот. Существуют специальные железы, расположенные по соседству со слюнными, которые выделяют соответствующие молекулы. Еще какое-то количество сигналов передается с помощью секрета анальных желез, а также за счет использования обонятельных феромонов, например, запах тревоги. Таким образом, существуют случаи, когда химическое вещество подчиняет себе работу мозга другой особи и в итоге создает некоего специализированного члена сообщества. Такой сложный мозг, как мозг млекопитающих, подобным сигналам, конечно, не подчиняется, хотя в дальнейшем мы увидим, что существуют примеры, показывающие, в каких-то пределах подобное все же возможно. А вот у насекомых гормональное и феромональное программирование в порядке вещей. У них довольно несложная нервная система, и заставить общественное насекомое стать рабочим, воином или разведчиком не так сложно. Известны ситуации еще более экзотических воздействий химических соединений на поведение насекомых. Но они используются уже не царицами сообществ, а паразитами. Например, показано существование паразитических червей. Один из них — ланцетовидный сосальщик, который выделяет химические вещества, влияющие на поведение муравьев. Днем муравей честно работает на благо семьи, но под вечер паразит, находящийся в его голове, выделяет особое соединение, под влиянием которого муравей забывает вернуться в муравейник, залезает на травинку и застывает на ее кончике вершины. Зачем? Должна прийти корова, олень, косуля и съесть его вместе с этой травинкой. Тогда червячок попадет в желудок и кишечник копытного, и начнется следующая стадия развития паразита. Если же муравей на рассвете еще жив, сосальщик ослабляет контроль, и муравей проводит день как обычно. А ночью паразитический червь заставляет муравья опять покорно сидеть на травинке и ждать, пока его проглотит травоядное. Подобного рода химическое зомбирование — совершенно потрясающее явление, и сейчас энтомология знает довольно много подобных примеров. В основном такого вида управления встречается у насекомых, хотя подобные ситуации химического управления бывают и у ракообразных, моллюсков и даже низших позвоночных. Впрочем, как всегда, все сложнее, и если мы посмотрим, например, на семью муравьев, то обнаружим, что не менее трети из них — Бездельники, не выполняющие никакой очевидно полезной работы. На них, получается, гормоны царицы не действуют. Похоже, что действуют, просто им их не хватает. И если удалить из муравейника самых трудолюбивых особей, то лентяи быстро их заменят. Выходит, в случае лентяев все не так просто. А вот трудоголики, первыми получающие порцию гормонов царицы, очевидно имеются. Виды управления в сообществах млекопитающих. Теперь приведем примеры из жизни млекопитающих. Один из самых известных управления особами в сообществах голых землекопов. Голый землекоп — очень необычное существо. Этот биологический вид, его название на латыни «гетроцефалус глабер», отличается уникальными для млекопитающих особенностями. Сложной социальной организацией колонии, нечувствительностью к некоторым формам боли, например, к порезам, ожогам, капсаицину. Продолжительность жизни, намного превосходящая продолжительность жизни других грызунов подобного размера. Голый землекоп живет примерно 30 лет. Организация колонии землекопов похожа на организацию пчелиной семьи. В семье голых землекопов единственная плодовитая самка — царица. При ней два-три фертильных, то есть способных оплодотворить ее самца, а все остальные члены сообщества — 70-80 особей, но иногда и больше — находятся под феромональным контролем царицы. Остальные землекопы, как самки, так и самцы, являются рабочими особями. В основном это влияние происходит через мочу и фекалии самки-царицы. В норах колонии имеются общественные туалеты, и все члены колонии обязаны их посещать и получать свою дозу феромонов. Находясь под влиянием этих феромонов, рабочие особи головы землекопа делают то, что им положено, то есть копают землю в поисках сочных корневищ и корнеплодов. Голые землякопы живут в Эфиопии и Кении, в каменистых пустынях. Земля там твердая, им приходится все время рыть землю в поисках съестного. Мечтой всякого голого землякопа является что-то вроде гигантской редьки, которой семье надолго, недели на две, хватает. Поэтому основная жизненная цель рядового члена колонии — копать, пока не найдешь редьку. Феромонов-царицы вполне хватает на такой контроль. Если же вдруг самка-царица заболеет или погибнет, то правильные феромоны исчезнут и произойдет переворот. В колонии землекопов, если пропал феромональный контроль, наиболее крупные самки высвобождаются от гипноза и начинают драться. Та, которая всех загрязет, становится новой царицей. Не столь драматичная, но схожая ситуация наблюдается у симпатичных обезьянок — игрунок. Это очень маленькие обезьянки, родом из тропических лесов Южной Америки. Их местное название – уистити, обыкновенная игрунка – калитрикс якус. Размеры тела взрослой особи не превышают 20 сантиметров, а средний вес – 250 граммов. Детеныш уистити может сидеть на пальце человека, как на веточке, настолько это крошечное существо. В небольшой стае из 10-12 членов размножается только доминирующая пара, а все остальные члены стаи – являются временно бесплодными и находятся под ее феромональным контролем. Если что-то случается с доминирующей самкой или доминирующим самцом, тогда происходит смена верхушки. Появляется новая главенствующая пара, которая начинает править и размножаться. Все остальные грунки обязательно помогают воспитывать детенышей, правителей, отыскивают пищу, следят за приближением врагов. Теперь немного о рыбах. Если они живут стаями, то мы часто обнаруживаем существование доминирующей самки или доминирующего самца. Например, рыбы-ангелы образуют сообщество, похожее на гарем, в котором главенствует самец и при нем полтора десятка самок. Если доминирующий самец гибнет, то ему на смену приходит не другой какой-то самец со стороны. Нет, самая крупная самка гарема меняет пол и становится доминирующим самцом. Вот такие скрытые возможности есть у многих рыб. В стае симпатичных рыбок-клоунов главенствует самка, которая за счет своих феромонов подавляет репродукцию остальных самок, и при ней несколько самцов. Если доминирующая самка-клоун погибает, то самый крупный самец меняет пол и становится самкой. Так что маленького Немо из мультфильма воспитывать должен уже не папа, а мама. Итак, если мы говорим о лидерах в пчелиной семье или семье термитов, все понятно. Самка, которая основала королевство, конечно, является главной. А у голых землекопов, рыб или уистите гаремная система. И здесь периодически происходит смена начальника. У самого известного и могучего обладателя гарема, африканского льва, в Прайде обычно около десятка львиц и их детенышей. Царствование льва-самца, как правило, длится не очень долго, в среднем 3-5 лет. Лидером львиного прайда является самый крупный и сильный самец, причем ему постоянно приходится подтверждать свое первенство. У львов очень жесткая конкуренция, и вокруг прайда все время ходят молодые и нахальные самцы, готовые помериться силами с хозяином прайда. В тот момент, когда он не сможет победить очередного претендента, власть сменится. Основой успеха для льва является физическая сила, причем иногда случается, что два 3 молодых самца — объединившись, изгоняют старого хозяина стаи. Далее только один из этих самцов становится доминантом и спаривается с самками. А его товарищи, обычно братья, находятся в прайде, но не размножаются, а выполняют охранную функцию. В любом случае у хищников для доминирования очень важна физическая сила особи. А вот для человеческого общества это правило работает далеко не всегда. Конечно, приятно, если вожак вашего племени двухметровый гигант, касаясь сажень в плечах и с рельефными мускулами, но часто мы видим среди человеческих лидеров некрупных мужчин, которые показывают, что лидерство не всегда зависит от габаритов. Приведем в пример персонажей из истории нашей страны. Два представителя династии Романовых, Петр I и Николай I, имели рост выше двух метров. А вот Ленин, Сталин, Хрущев — Около 165 сантиметров. Тем не менее, все эти люди сыграли огромную роль в истории нашей страны, в жизни десятков миллионов людей. Конечно же, рост и размер совсем не главная характеристика особи, когда речь идет о по-настоящему сложном социуме. Не каком-то простом гареме, а огромном сообществе со сложной иерархией. Здесь все оказывается не так просто, и многие великие люди прошлых эпох действительно были совсем небольшого роста. Анализируя подобные ситуации, психолог Альфред Адлер предложил термин «комплекс неполноценности». Альфред Адлер — австрийский психолог, психиатр, создатель системы индивидуальной психологии. Сторонник целостного подхода к изучению человеческой психологии и личности, Адлер подчеркивал социальный характер человеческого поведения. Адлер, как известно, был учеником Зигмунда Фрейда. И если Фрейд указывал прежде всего на либидо и танатос, то Адлер делал упор на агрессивность и стремление лидировать. По его мнению, даже у обычного человека есть комплексы неполноценности. И это не беда, ведь именно борьба с ними подталкивает нас к тому, чтобы совершить что-то замечательное. Одним из таких комплексов являются физические недостатки или маленький рост. И это делает многих небольших людей очень активными. Известно, что Александр Македонский и Карл Великий едва дотягивали до полутора метров. Но если взять большую статистику, получается, что у человеческих вождей вполне средний рост. Итак, в целом, прямая зависимость лидерства от размеров и физической силы работает только в простых ситуациях, когда мы имеем дело с несложными сообществами и стаями, часто гаремного типа. Стайное поведение, управление и подчинение в стае. Рассмотрим подробнее различные типы стай. Однородный или анонимный стай. Представим, что собрались 10 кур или 20 воробьев или 7 подростков, которые живут в одном дворе. В таком сообществе на короткое время лидером может стать любой, и в этой ситуации физические данные порой очень значимы. Но значимым может быть и другой фактор. Например, обладание ценной информацией. Например, плывет сотня селедок. Если в какой-то момент времени одна селедка резко повернула вправо, За ней легко последуют все остальные. Ведь, скорее всего, эта селедка первой увидела пищу или хищника, и теперь на несколько секунд она лидер. Стаи временные, но с относительно длительно функционирующими вожаками. Это более сложный уровень организации сообщества. Такие стаи характерны для мигрирующих животных и птиц. Например, летят гуси на север, ввить гнезда и выводить потомство. Старая гусыня Акка кебникайса Помните, была такая гусыня в сказочной повести про Нильса, написанной с Эльмой Лагерлёв? Знает, куда лететь. И она ведет стаю. И все члены стаи понимают, что это акка наиболее опытная, информированная. Или, например, миграция северных оленей. Идут по тундре тысячи животных, и очень часто их ведет пожилая мудрая самка, не самая сильная физически, но зато прекрасно знающая, где переправиться через реку, где привал сделать, как обойти место, где хищники могут затаиться. Подобный опыт очень важен для вожака, и все олени идут за ней. Кстати, если вдруг на стаю нападают волки, то оборону организуют уже самцы, и вожак меняется. Постоянные иерархически организованные стаи с разделением функций. Самый сложный уровень — постоянные стаи, в которых существует иерархия членов сообщества. Есть вожак и несколько уровней подчиненных. Как правило, такие стаи, в которых может быть 30, или 50, или 70 особей, имеют постоянную территорию, и в этом случае работают принципы территориального поведения. Стая охраняет свою территорию и совместно решает большое количество разных задач. Поиск пищи, защита от хищников, забота о детёнышах. В такой стае вожак постоянно на посту а члены стаи непрерывно оценивают его по тому, удалось ли достичь общей цели. Поэтому, начиная с какого-то уровня, физические данные вожака не так важны, а важно то, насколько он умеет взаимодействовать с другими особами, управлять их поведением, и насколько в итоге вся деятельность стаи окажется успешной. Если положительных результатов нет, то растет напряженность и интенсивность атак конкурентов. В конце концов, это может привести к смене вожака. Преимущества и недостатки жизни в стае. Зачем организмы собираются в стаю? Когда вместе оказывается 5, 50 или 500 особей, целый ряд задач решается успешнее. С большей вероятностью находятся еда и водопой, эффективнее обнаруживаются опасности, успешнее выращивается потомство. У хищников в стае возможна коллективная охота. Выживать в стае проще, поэтому организмы весьма охотно собираются в малые и большие сообщества. Например, чайки совместно выслеживают рыбу, и после того, как одна из них увидела косяк, остальные прилетают даже издалека. В итоге все чайки сыты, ведь рыбы обычно хватает на всех. Тут, конечно, важно, чтобы целью была не одиночная добыча, а некое скопление пищи. В стаях прекрасно работает система взаимного оповещения. И если один член стаи заметил какую-то опасность, чаще всего хищника, он предупреждает остальных. Это характерно, например, для африканской саванны. Когда зебры следят, не подкрадывается ли львица в траве, а жирафы видят за пару километров, не затаился ли леопард на дереве. В итоге смешанные по видовому составу стадо копытных эффективнее предупреждают друг друга об опасности и их не так легко застать врасплох. Более того, если вместе собрались крупные копытные, они могут дать хищнику очень серьезный отпор. Случается, что львы-самцы вынуждены залезть на дерево, пока вокруг бродит стадо агрессивных буйволов. Этот пример показывает, что даже очень мощному хищнику сложно совладать с группой крупных и озлобившихся жвачных. Кстати, во время совместного противостояния хищникам внутристайная агрессия снижается. Таким образом, жить в стае очевидно выгодно. В процессе эволюции отбираются оптимальные способы организации стаи, делающие ее более успешной. И тут оказывается, что очень хороший путь повышения эффективности создать внутри стаи иерархию, выстроить социальные взаимодействия так, чтобы кроме вожака было несколько уровней подчиненных. В этом случае возможно разделение функций Это похоже на то, как клетки внутри нашего организма специализируются на обработке пищи, защите, сигнализации, размножении. С другой стороны, хотя иерархия, разделение функций имеют массу преимуществ, примеров сложных иерархически организованных стай не так уж и много. Видимо, цепь мутационных преобразований в этом случае слишком сложна и многоэтапна, чтобы подобные иерархии появлялись часто. В основном мы видим такие стаи у высших млекопитающих обезьян, дельфинов и косаток, слонов, гиен, сурикатов. Для создания иерархических сообществ у живых существ должен быть развитый мозг и мощной системы зеркальных нейронов. Собравшись стаю, высокоорганизованные млекопитающие не только начинают выяснять отношения, реализовывать стремление быть главным, выстраивать иерархию, но также учатся и подражают. Таким образом, вклад в стайное поведение животных вносят самые разные врожденные программы, встроенные эволюцией в мозг. Это, в числе прочего, программы подражания, эмпатии, стремления к взаимному контакту, которые начинаются с детско-родительского взаимодействия. С другой стороны, очень важным компонентом внутристайного поведения является агрессия. Она очень значима, и не только тогда, когда существо подвергается некой опасности, не только когда не хватает еды либо территории но и когда не удовлетворяется потребность лидировать. Вот тогда агрессия выходит вперед и, соответственно, во многом определяет выстраивание иерархии. Поэтому фактор физической силы и размера особи все же имеет серьезное значение. Вместе с тем, особь даже среднего размера за счет своей агрессивности может пробиться в лидеры, а какой-нибудь большой, но добродушный уволень никогда лидером не станет. Таким образом, образование стай, сообществ и формирование их структуры происходит за счет двух основных групп факторов. Программ социального взаимодействия и стремление к взаимному контакту в их число, помимо прочего, входят детско-родительские отношения и программы подражания. Агрессивных проявлений, с которыми связаны такие феномены, как индивидуальная дистанция, порядок коливания, очередность подхода к пище, доступность размножения и, собственно, потребность лидировать. У более агрессивных видов наблюдается более четкая иерархия. Если агрессивность для вида не столь характерна, вожаком часто оказывается пожилая опытная самка. Формирование индивидуальной дистанции. Одним из проявлений агрессии внутри стаи является формирование индивидуальных дистанций. Такая дистанция между отдельными особями представляет собой некоторый аналог охраняемой территории. Будущий членом стаи, каждая особь пытается оградить себя, например, от неожиданного нападения кого-то из собратьев. Поэтому она сохраняет вокруг себя свободное пространство, небольшую личную территорию. Мы можем наблюдать, как функционирует программа соблюдения индивидуальной дистанции у птиц, которые относительно равномерно рассаживаются на проводах или на ветвях большого дерева. Данная программа, конечно, проявляет себя и в человеческих сообществах. Например, когда группа студентов рассаживается в аудитории, многие стараются занять побольше места вокруг себя, кладут на соседние места сумки или куртки. Если такого студента просят подвинуться, то получается, что другой человек пытается скорректировать проявление программы индивидуальной дистанции. А ведь данный студент уже целых 10 минут занимает три места, считает их своими, и вдруг такое посягательство — отъем участка территории, который он считал своим. Тут поневоле могут возникнуть негативные эмоции. Другой наглядный пример формирования и нарушения индивидуальной дистанции — это рассадка и расстановка пассажиров в вагонах метро. Кстати, надо иметь в виду, что в разных странах и разных человеческих сообществах принята разная индивидуальная дистанция — социальная, персональная, интимная. И она, как указывают социологи, тесно связано с климатом, возрастом и полом респондентов, культурными традициями. Проявление порядка клевания в различных сообществах. Широко известное явление, названное порядок клевания и определяющее иерархию в птичьей стае, где особи более высокого статуса имеют право атаковать ниже стоящих. Термин порядок клевания предложил норвежец Тарлейф Шельдеруп Эбби, который еще в 20-е годы прошлого века наблюдал за курами. Тарлейф Шхильдруб Эббе, норвежский зоолог и сравнительный психолог, изучал иерархию доминирования у кур и других птиц. Оказалось, что в любом курятнике, в сообществе из десятка кур, кто-то обязательно главный. Доминирующая курица, альфа-самка, клюет всех остальных. Среди оставшихся можно выделить бета-самку, которая тоже всех будет клевать, а ее клюет только альфа. И так далее по иерархии. Плюс еще какие-то сложные петли взаимоотношений, поскольку у альфа-самки может быть фаворитка, которую она не клюет, и тогда другие опасаются ее клевать, но она тоже других клевать побаивается. Все эти непростые взаимодействия получаются даже на маленьком социуме всего из 70 кур. Иерархию можно проследить и по индивидуальной дистанции, поскольку клевание проявляется именно в тот момент, когда эта дистанция нарушается. И, конечно, очень показателен порядок подхода к пище. Если низкоранговая курица сунется к кормушке первой, то получит потемечку. Когда все куры отдыхают, альфа располагается на самом удобном месте и на возвышении, а вокруг все остальные в соответствии с иерархией. Термин «порядок клевания» так всем понравился, что сейчас используется в самых разных случаях, когда говорят об установлении рангов в том числе, конечно, при описании рабочих коллективов и прочих вариантов взаимодействия гомо-сапиенс. Тут крайне показательный размер зарплаты, площадь кабинета и прочие привилегии. До анекдотов и ссор доходит при попытке рассадить по рангу многочисленных гостей, кто окажется ближе к наиболее значимым персонам, а кто дальше, и сами гости часто за этим ревниво следят. Или, например, в завершении важных политических либо экономических международных мероприятий, съездов, форумов, конференций, делаются официальные фотографии присутствовавших руководителей. Рассматривая такие снимки, простые люди заинтересованно отмечают, а наш лидер где стоит? Кто в самом центре? Кто находится по правую руку хозяина форума? Кто по левую? Военные звания, ученые звания, звания народных артистов и заслуженных мастеров спорта — Все это лишь частное проявление могучих иерархических принципов. А вот всем известная сказка про репку — своеобразная антитеза порядку клевания. Дело в том, что наше чувство свободы, в мозге, конечно, имеются особые программы свободы, мы о них еще поговорим, часто протестует против такого принуждения, как строгая иерархия. И появляются вроде бы бессмысленные сказки про то, как тянули-тянули репку детки, бабки, собаки, кошки и ничего не могли сделать. Но пришла маленькая мышка и победа. Существование подобного рода фольклора — очень важный знак, ведь такие сюжеты переходят из эпохи в эпоху, от нации к нации. Следовательно, архетипы протеста против порядка клевания очень живучи, и всегда сосуществуют, конкурируют с ранговыми принципами организации больших и малых сообществ людей. Лидеры и подчиненные у лабораторных крыс. Иерархические взаимодействия изучаются не только в африканской саванне и в курятниках, но также в научных лабораториях. В этом случае удобнее всего брать наших любимых белых крыс и мышей, то есть грызунов, которых легко разводить и исследовать. В крысином сообществе нет строгой многоуровневой иерархии, но, тем не менее, если посадить вместе десяток самцов, то у них очень быстро сформируются ранги. Для определения места в иерархии очень важна физическая сила и агрессивность особей, а еще феромональный фон. Последний в значительной мере определяется высоким уровнем половых гормонов, прежде всего андрогенов. Активная, уверенная в себе и агрессивная крыса может захватить власть в группе, стать доминантом, лидером, даже если не обладает максимальной физической силой. Крыса выясняет между собой отношения в спаррингах. Мы наблюдаем что-то вроде боксирования, когда самцы стоят столбиком друг напротив друга, громко верещат и толкаются передними лапками. А потом более отчаянная крыса наносит удар задними конечностями и кусает соперника. Как правило, эта крыса — будущий победитель. Установившаяся иерархия поддерживается за счет демонстрации агрессивности, подчинения, принудительного груминга. В специальных экспериментах показано, что накопление опыта побед и поражений очень серьезно отражается на дальнейшем поведении грызуна. Чем больше триумфов в спаррингах, тем нахальнее ведет себя самец и тем больше вероятность его дальнейших успехов. В результате он вполне может подчинить соперника, который его физически сильнее, но не имеет опыта побед. Напротив, если копится опыт поражений, то такая особь погружается в стресс и депрессию, меньше сопротивляется и легче занимает подчиненное положение. Таким образом, в подобного рода ситуациях важны как некая врожденная основа, темперамент и гормональный фон, тестостерон, адреналин, так и индивидуальный опыт. Предлагая самцу средней силы заведомо слабых соперников, мы повышаем его уверенность в себе. На втором этапе тренировок он уже без проблем победит тех, кто равен ему по физическим данным, а затем не исключено справиться и с более сильными соперниками. Подведем итог по иерархии грызунов. Быстрое установление лидерства в небольших группах происходит за счет первичных драк. Боевая стойка, боксирование, удары задними лапами, укусы. Важны размер и физическая сила особи, а также уровень агрессивности, который зависит от гормонов стресса, половых гормонов, феромонов. Очень важен личный баланс побед и поражений. И, конечно, работает порядок клевания. Надо отметить, что доминант в крысином сообществе имеет преимущественное право на спаривание с самками. Ощущение «я победитель» важно, конечно, не только для грызунов. Оно очень значимо и для любого человека. В педагогике похвала активно используется, и это правильно. Сделал, например, ребенок что-нибудь правильное, полезное, и даже если его поступок не очень значим, важно сказать, какой ты молодец, как замечательно ты преодолел все трудности и опасности. Цель родителей педагога — поддержать маленького человека, сделать так, чтобы его мозг получил опыт победы, чтобы ребенок и дальше старался преодолевать препятствия. С аналогичной целью проводят тренинги психологи, всякого рода коучи и тому подобное. Иерархия внутри крысиного сообщества устанавливается, конечно, не навсегда. Но пока доминант молод, силен, агрессивен, он будет всех держать, если не в страхе, то, по крайней мере, в подчинении. Кстати, у крыс явный знак доминирования и подчинения уже упомянутый выше принудительный груминг. Груминг — это уход за телом, в данном случае вылизывание, Альфа-самец группы вылизывает подчиненного, а тот должен терпеть и радоваться. «О, спасибо, вождь!» Нишей по иерархии изо всех сил старается выразить удовольствие или, по крайней мере, не пищать от ужаса. Подобные поведенческие проявления, по сути, являются ритуализацией агрессии. Интересно и важно, что обезьяны аналогичную программу реализуют с точностью до да наоборот. У приматов груминг тоже играет очень важную социальную и коммуникативную функцию, Но та обезьяна, которая его выполняет, обычно не лидер, а лишь особь, приближенная к вожаку. Получается, что в обезьяне стаи тот, кого чистит главный, а тот, кто чистит, — подчиненный. В крысиной группе установление иерархии обычно происходит относительно мирно, без серьезного травматизма. Почему? Потому что крысы, обитающие на определенной территории, как правило, потомки одной пары. И у них общий запах, некий определенный запах данной семьи. Это же касается семей муравьев, пчел, термитов. Если на территорию крысиной стаи забредет чужак, то хозяева будут очень агрессивны, и его могут просто убить. А если какую-нибудь особь отсадить с территории стаи, месяц подержать отдельно, после чего вернуть, может случиться неприятная история. Бедное животное ужасно обрадуется, что воссоединилось с родными и близкими, но его, скорее всего, будут преследовать и кусать, потому что у него теперь чужой запах. Чтобы благополучно вернуть отсаженную крысу в стаю, надо сначала ее в клетке поставить посреди территории стаи, чтобы она там несколько дней пожила и пропиталась общим запахом. Лишь тогда можно ожидать, что все закончится хорошо. Позы покорности и позы преувеличения. Взаимодействие вожак-подчиненный в стаях очень мощно ритуализируется. Вожаку не нужно каждый раз нападать на подчиненного, кусать его. Достаточно, проходя мимо, многозначительно на него посмотреть. Если в ответ подчиненный принял ритуальную позу, позу подчинения или детскую позу, то все в порядке, доминант его не трогает. А вот если не принял позу покорности, тогда можно и о наказании подумать. Поэтому положение, когда вожак демонстрирует некую ритуальную агрессивность, а подчиненный ритуальную позу покорности является очень распространенной ситуацией. Более того, у вожаков и вождей принято периодически проявлять агрессию, потому что если начальник хотя бы иногда не изругает подчиненного, то подчиненный совсем распустится и того, гляди, уважать перестанет. В обезьяне стае совершенно понятно, кто вожак, а кто подчиненный. Вожак очень часто преувеличивает себя, старается надуться, расправить плечи, сесть повыше. В человеческом обществе для вожаков и лидеров тоже очень важно каким-то образом выглядеть крупнее. Ни один король еще не ставил себе трон в яме. Наоборот, насыпается холм, на этот холм ставится трон, на котором даже полутораметрового роста человек выглядит гигантом. А подчиненный, наоборот, должен стать поменьше, согнуться, поклониться, пастниц. Тогда, может быть, благосклонно отнесутся. Во все века для зрительного увеличения роста и размера использовались каблуки, накладные плечи, высокие шляпы. Военные очень любят подобные головные уборы — шлемы, кивера, фуражки, которые сразу добавляют офицеру 20-30 сантиметров роста. А у животных, соответственно, принято вздыбить шерсть, выгнуть спину, расправить плавники, чтобы противнику стало видно, с каким большим существом он хочет связаться. Серьезный знак нарастания агрессии — показать свое главное оружие, то есть оскалить зубы, наставить на противника рога или сделать какие-то движения, связанные с нападением. Антропологи считают, что человеческая улыбка это ритуализированная, остановленная на полпути, угрожающая гримаса. Мы скалим зубы, если нам угрожают, но дальше этот оскал несколько видоизменился, превратился в улыбку и теперь уже показывает наши дружественные намерения. Например, к нам приближается некто незнакомый, Мы на всякий случай показываем зубы. Мимика агрессии. Но проходит пару секунд, и мозг понимает. Этот субъект на самом-то деле нам известен и даже входит в круг друзей. И тут вместо глобального изменения мимического паттерна мы его просто немного модифицируем. Пожалуйста, на лице уже приятная улыбка. Валиянур Рамачадран в своей книге «Мозг рассказывает, что делает нас людьми» пишет о происхождении человеческой улыбки. Когда к одной человекообразной обезьяне приближалась другая, по умолчанию предполагалось, что приближается потенциально опасный чужак, так что она сигнализирует о своей готовности к битве, обнажая клыки в гримассе. Это получило дальнейшее развитие в ритуализированном притворном проявлении угрозы, агрессивном жесте, предупреждающем незваного гостя о возможном возмездии. Но если в приближающейся человекообразной обезьяне распознан друг, Угрожающее выражение обнажение клыков прерывается на полпути, и эта частичная гримаса с наполовину спрятанными клыками становится выражением умиротворения и дружелюбия. В обезьянных стаях существуют покорные, принижающие себя особи, которые для вожака и еду принесут, и травку подложат на то место, куда он сел, и комаров будут отгонять, и груминг ему делать, конечно. Все это очень серьезной программой, прописанной в мозге, И в человеческом обществе подобные услужливые льстецы, конечно, тоже встречаются и преуспевают. Взять хотя бы незабвенного молчалина из горя от ума. Груминку обезьян, кстати, приносит и вполне реальную пользу. Когда одна мартышка или павиан у другой особи из шерсти паразитов выбирает, а еще кристаллики соли. Соль — ценный ресурс для питания обезьян. Когда пот испаряется, на шерсти остаются такие кристаллики, и их можно проглотить. Иногда демонстрацией покорности нижестоящего служит ритуальное спаривание. Тогда позы, которые используются при половом акте, становятся особыми знаками подчинения. Если самка хочет показать свою зависимость от самца, она принимает характерную позу готовности к копуляции, подставляя заднюю часть тела. Не обязательно за этим последует реальное спаривание. Часто это именно ритуал, подтверждающий прочность уже сформированной иерархии и социальных связей. Подчиненный младший самец, демонстрируя покорность вожаку, особенно если несколько минут назад сделал что-то не то, может принять аналогичную позу и ожидать, что вожак в ответ сделает несколько характерных ритмичных движений. Если это произойдет, то все обошлось, младшего простили, можно жить дальше. А если нет, то получается, что начальник затаил злобу, и подчиненный останется в состоянии тревоги, стресса и даже откровенной паники. Стая воронов не имеет жесткой иерархии. Их сообщества носят временный характер. Но, тем не менее, и у этих птиц существуют угрожающие позы и позы подчинения. Последние нередко могут быть трансформированными элементами детского поведения, выпрашивания пищи, либо выглядят как подставление уязвимого места, затылка. Детские позы характерны также для волков, собак. Рядовой член стаи падает перед вышестоящей особью на спину и подставляет беззащитное брюхо. Как и в случае воронов, подчиненные особи могут выполнить специальные движения, напоминающие выпрашивание пищи. Интересно, что порой позы подставления используются вожаками. Этим они показывают подчиненному «я тебя не боюсь». Так и доминантный волк может подставить горло другому члену стаи, а ворон — глаз другому ворону. Зависимость стресса и иммунитета от места в иерархии. Можно подумать, что доминанту в сообществе живется лучше всех. Однако это не всегда так, поскольку у него много проблем, ему надо постоянно за всеми следить. К вершине власти регулярно подбираются молодые и нахальные самцы, с которыми доминирующему самцу приходится выяснять отношения, отстаивая самок и территорию, а подчиненные самки так и норовят разбежаться в разные стороны и пойти налево. Ученые предположили, что вожак живет в постоянном стрессе. Конечно, самые низкоранговые особи тоже живут в постоянном стрессе, поскольку их все клюют. Получается, что среднеранговым живется лучше всех. Когда стали анализировать различные стаи, то оказалось, что в принципе это справедливо для относительно однородных стай, где иерархия не очень четкая. Например, в стаях цихлит. У этих рыб наиболее здоровыми являются середнячки, потому что главный тратит слишком много сил на поддержание доминирования, а скаранговые все время в депрессии. Но в обезьянных сообществах и других стаях серьезной иерархии это не так. Оказывается, статус настоящего вожака имеет бонусы, которые в итоге делают именно лидеры наиболее преуспевающим членам коллектива с наилучшим здоровьем и самым крепким иммунитетом. Здесь огромную роль играет окситоцин, гормон и медиатор, который отвечает за привязанность. Именно окситоцин позволяет улучшить работу иммунной системы, снизить воспалительные процессы и в итоге повышает уровень здоровья, долголетия, активности вожака. Низкоранговая обезьяне в стае живется непросто, она находится в состоянии хронического стресса, и иммунитет у нее плохой. Проживет такая обезьяна не очень долго и не очень счастливо. А вот у вожака, конечно, периодически случаются стрессы, особенно когда надо отбиваться от молодых самцов. Но в остальное время настоящий вожак иерархической стаи окружен любовью и почитанием подчиненных. Например, вожак стаи павианов буквально купается в окситоцине. Это работает на укрепление иммунитета и улучшение состояния организма. Поэтому в обезьяних стаях мы часто видим, что вожак правит долго и счастливо, даже когда он становится весьма пожилым и физически уже не самым сильным. Структура стая работает на него. Если в этой стае появляется какой-нибудь молодой нахал, то другие самцы, частые самки, препятствуют его притязаниям на лидерство, потому что стая при опытном вожаке вполне успешно и менять подчиненные ничего не хотят. Как детеныши обезьян вступают в иерархию? Разберемся, как происходит встраивание в иерархию стаи подросших обезьяньих-младенцев. Путь этот совсем непрост, особенно у самцов. Поначалу ребенку можно все что угодно. Потом, когда детеныш еще не достиг возраста подростка, но стал уже вполне осмысленным существом, его статус зависит от статуса матери. И взрослеющая самка в дальнейшем останется примерно на том же уровне. А вот молодого самца ждет неприятная трансформация. Едва начнется половое созревание, и мальчик начнет ухаживать за самками, проявляя элементы полового поведения, ему тут же наподдадут старшие самцы. Статус детеныша теряется, и подросток занимает место в самом низу иерархии. Несколько дней этот молодой самец будет в сильнейшей фрустрации, депрессии, но потом жизнь возьмет свое, и он начнет карьеру в стае с нижнего уровня. Обезьяне-детеныши, в частности, детеныши-шимпанзе, очень чутко относится ко всем социальным знаком, позам, жестам. Во многом этому способствуют совместные игры-догонялки, борьба подрастающего молодняка. Во время игр оцениваются силы соперников, тестируются социальные отношения. Игра — это проба и совершенствование многих важнейших программ, которые понадобятся в будущем. Речь идет не только о двигательных навыках, вроде «как я здорово бегаю-прыгаю», но и о программах лидерства, «Я тебя поборол, значит, я сильнее и буду главным». Или «Это моя территория, попробуй прогони». Так идет наработка бесценного индивидуального опыта. Итак, программа лидерства для стайных животных очень значимы. Наверх активно взбираются более агрессивные особи, у которых много половых гормонов и гормонов стресса, а также особи, умеющие наладить контакты с другими членами стаи. Для этого в ход идут самые разные приемы, Взаимный груминг, подкопы вышестоящих с помощью еды, интриги и хитрости. Но мозг у всех разный, и далеко не для всех обезьян быть лидером значимы. Нередко бывает, что в обезьянных стаях какой-нибудь крупный и мощный самец не проявляет стремления стать вожаком. Да, он большой физически сильный, и будет занимать место где-то в середине иерархии или ближе к верху, но он никогда не попытается захватить верховную власть. Ему просто это не нужно, не хватает уровня агрессивности. Программы лидерства в его нервной системе установлены не очень ярко. К тому же у него может быть масса других интересов. Лень, экономия сил, вкусная еда, исследования и новизна мира, свобода. Кстати, и среди людей далеко не все стремятся стать вождями и командирами. И все же в стаях наших ближайших родственников, шимпанзе, в большинстве случаев самцы активно взбираются наверх, Интригуя против конкурентов, у них существует масса приемов, помогающих повысить свой статус. Например, молодой самец вступает в альянс с двумя-тремя сверстниками, и они действуют сообща. Также юный нахал может подставить конкурента. Как это происходит? Типичный прием: низкоранговый самец задирает самца среднего ранга и удирает него, проскакивает мимо вожака, а вожак смотрит, что это за безобразие. Кого-то бьют без моего указания. Ловит этого самого среднерангового и дает ему оплеуху. Две-три таких ситуации, и статус среднерангового понизится, а статус интригана, соответственно, возрастет. Для продвижения по иерархической лестнице можно также поиграть с детенышем любимой самки-вожака. Вожак это оценит, и подхалим будет повышен в ранге. Подобные приемы хорошо задокументированы этологами. Мозговые центры, связанные с лидерством и подчинением. В какой части мозга локализованы данные программы? Ключевым центром вновь оказывается миндалина, расположенная в глубине височных долей больших полушарий. Это не должно удивлять, поскольку деятельность нейросети миндалины действительно является основой для реализации самых разных типов социального поведения, за исключением, пожалуй, полового и родительского. Миндалина — Амигдалярный комплекс представляет собой сложную систему структур, в пределах которой взаимодействует десяток ядер. Латеральные, базолатеральные, центромедиальные, кортикальные. Они имеют большое количество входов от сенсорных систем, связанных с гипоталамусом, голубым пятном, гиппокампом, лобной корой, покрышкой среднего мозга. Интенсивно исследуется участие миндалины в формировании эмоциональной памяти, Существует много информации по половому диморфизму данной области, у мужчин она крупнее, роли в развитии социофобии, посттравматических расстройств и даже в становлении политических взглядов человека. В целом, судя по всему, имеет место функциональная специализация различных областей миндалины. Одно ядро преимущественно занимается территориальным поведением, другое — лидерством, третье — агрессией, четвертое — контролем половой мотивации. Но все же чрезмерно жесткая привязка амигдалярных структур к определенным функциям не является оправданной, поскольку многие задачи решаются нейросетями разных областей миндалины совместно. В ходе эволюции и при оценке индивидуальных вариаций объем миндалины оказывается сопряжен со степенью сложности внутривидовых отношений. Люди и животные с более крупной миндалиной социально активнее, Они поддерживают больше связей с сородичами, а степень сложности таких связей выше. Известно, что существует корреляция между размером, объемом миндалина человека и его стремлением взаимодействовать с другими людьми. Например, установлена статистическая связь с числом номеров адресата в мобильном телефоне или количеством друзей в социальных сетях. Если миндалина повреждается, то стремление к социальному взаимодействию, в том числе к лидерству, может вообще исчезнуть. Нейроны миндалины возбуждаются, когда кто-то нарушает нашу индивидуальную дистанцию. Уже было упомянуто, что комфортное индивидуальное расстояние для разных людей весьма различно. Но в любом случае у каждого из нас есть представление об индивидуальной дистанции, и когда собеседник подходит слишком близко, ощущается дискомфорт. В этот момент активируются и правая, и левая миндалины. При двустороннем повреждении этих зон человек перестает отслеживать дистанцию. Миндалина очень мощно активируется, когда мы видим или слышим или обоняем различные проявления эмоций. С ней связаны зеркальные нейроны, которые переносят на нас эмоции, испытываемые другим человеком. Например, зеркальные нейроны работают, если врач представляет себя на месте пациента. Здесь же в миндалине находятся клетки, которые активируются, если подражание доставляет нам удовольствие. Подражать вожаку стаи очень значимо, это важный источник положительных эмоций. Если подчиненной особе удалось сделать то же самое, что и вожаку, то, соответственно, у этой особи в мозге выделился дофамин и вызвал позитивные переживания. Установление социальной справедливости в сообществах. Миндалина очень значима для выстраивания глобальной иерархии. Она отслеживает не только отношения вожак-подчиненной, но и взаимодействие между равными особями. В больших стаях часто встречаются ситуации, когда 10 павианов или мартышек примерно одинаковы по своему статусу. Медалина следит, чтобы мартышка вашего статуса не получила слишком много. Можно называть это завистью, а можно социальной справедливостью в отношениях с равными по рангу. В книге приматолога Франца де Вааля описан очень показательный эксперимент с двумя равными по рангу в стае обезьянками-капуцинами. Видеозапись данного опыта вы без труда найдете в интернете. Оба капуцина обучены выполнять одно и то же задание. Причем животные находятся в соседних клетках и прекрасно видят, что делает сосед. Исследователь кладет жетон-камешек с наружной стороны клетки рядом с решеткой. Капуцин должен взять этот камешек и отдать ученому, за что получает немного еды, то есть идет обмен жетона на пищу. Если обезьянке, сидящей в правой клетке, в награду давать виноградину, а той, которая находится в левой клетке, кусочек огурца, то у второго капуцина очень быстро начнется истерика. В Первый раз он, конечно, возьмет огурец, даже откусит его. И с недоумением посмотрит на соседа, который ест виноград. Если во второй раз дать обезьянке в левой клетке огурец, то овощ будет выкинут наружу. А на третий раз капуцин устроит бунт, будет трясти клетку и возмущенно кричать. Так он протестует против нарушения справедливости. Мозг отслеживает подобные ситуации, и, судя по всему, они направленно детектируются нейронами миндалины. Многие философы и психологи были абсолютно уверены, что представление о равенстве и братстве свойственно только человеку и возникло не раньше времен Великой Французской революции. Но даже такие небольшие обезьянки, как капуцины, демонстрируют понимание справедливости. Что уж говорить о шимпанзе, они порой даже готовы отказаться от винограда. Да-да, именно так, справедливость плюс эмпатия, если сосед получает всего лишь огурец. Однако, если в распределение труда и награды вмешивается иерархия, тут все меняется, и ни о какой справедливости речи не идет. В одном из экспериментов четыре вороны некоторое время находились в общем вольере, и у них выстроился порядок клевания. Далее ворон обучили для получения пищи нажимать рычаг, Давали небольшие порции еды только после совершения правильного действия. Что произошло спустя некоторое время? Обнаружилось, что в этом небольшом сообществе больше всех нажатий совершает самая низкоранговая особь, а меньше всех доминант 80 — 80 процентов против двух процентов. При этом, конечно, низкоранговая птица не получает любимую долю еды, а лишь 30-35 процентов корма. Заработанной ею пищей пользуются другие вороны присваивая по 20-25%, хотя доминант нажатий почти не совершает. Вот такая эксплуатация низкоранговых, как правило, молодых, особей. Аналогичного рода эффекты, демонстрирующие, как на представление о справедливости накладывается социальная иерархия, выявляются также в опытах на крысах и, конечно, на обезьянах. Разделение труда в сообществах — очень важный фактор. Это позволяет стае функционировать более эффективно. Разделение труда можно видеть и у грызунов, голых землекопов, бобров, кто-то валит деревья, кто-то строит плотину. В стаях с временными вожаками, без четкой иерархии и явного разделения функций, например, в мигрирующих оленях стадах или стаях диких гусей, которые летят в Лапландию, огромное значение имеет подражание наиболее опытному члену сообщества. В этом случае работают зеркальные нейроны, и с их помощью на вожака часто эта пожилая самка — ориентируются все остальные особи. В иерархически организованной стае все гораздо сложнее. Происходит выстраивание нескольких степеней подчинения, и чем больше и сложнее стаи, тем четче разделение труда, и тем более ритуализированы отношения между подчиненными и вышестоящими. К примеру, стая павианов в боевом порядке идет по саванне. На них может напасть леопард или лев, и нужно быть готовыми ко всему. Поэтому мощные молодые самцы идут по краям, Самки с детенышами в центре. Впереди стаи разведчики, это, как правило, пожилые, опытные самцы. Такой поход очень хорошо организован и сконфигурирован. В обезьянных стаях вожаками, как правило, являются самцы. У самок существует параллельная иерархия, которая связана с тем, насколько близка овуляция, беременна ли эта самка, кормит ли она детеныша грудью. В случае беременности или наличия детеныша статус самки повышается. Статус самок, с которыми спаривается вожак, самый высокий. Примером сложных обезьяних ста является сообщество Гелат. Это павианоподобные крупные мартышки, которые живут в Эфиопии на высокогорных плоских территориях и питаются злаками. Стая примерно 50 членов. Они бредут по равнине, разыскивая и собирая пищу. У Гелат очень четкое разделение труда. Члены сообщества разделяются на часовых, разведчиков и собирателей. Различные стаи движутся по недалеко друг от друга. Иногда несколько сотен гелад могут идти в одном направлении. Конечно, у них устанавливается очень интересное отношение и внутри стаи, и между стаями. Именно на геладах показано, как, например, пожилой, но опытный и заслуживший уважение самец долго сохраняет власть, несмотря на притязания молодых и нахальных. Влияние серотонина и мао на статус особи в стае. Мы уже знаем, что для агрессии и социального взаимодействия очень значима миндалина, и разнообразные ее повреждения приводят к тому, что активно-оборонительное поведение и стремление к лидерству ослабевают. То же самое делают вещества, которые усиливают активность системы серотонина. Один из классиков нейрофизиологии, испанец Хосе Дельгада, установил, что выключение центров агрессии приводит к быстрой потере статуса, И такие же эффекты вызывает поведение агонистов серотонина. Хосе Дольгадо, испанский ученый, нейробиолог, нейрофизиолог, член Нью-Йоркской академии наук. Известен исследованиями деятельности головного мозга в норме и патологии. Усовершенствовал метод исследования деятельности нервных центров с помощью вживленных электродов. Серотонин является одним из важнейших медиаторов центральной нервной системы и в значительной степени отвечает за уровень наших эмоций. Данное вещество связано не столько с усилением положительных эмоциональных переживаний, сколько с уменьшением и торможением отрицательных. Получается, что в целом действие серотонина очень позитивное, меньше негативных эмоций, больше уровень счастья. При этом серотонин действует в одной упряжке с медиаторами дофамином и норадреналином, которые вызывают положительные эмоции. Главное скопление нервных клеток, которые вырабатывают серотонин, находится в самой срединной области стволовых структур. Это так называемые ядра шва. Эти ядра протянулись от среднего мозга через мост до продолговатого мозга включительно. Аксоны их нейронов расходятся по всей центральной нервной системе. В коре больших полушарий, таламусе, гипоталамусе, мозжечке, спинном мозге множество серотонинергических синапсов. Они запускают сонное состояние, контролируют болевую чувствительность и, как уже было сказано, снижают активность центров отрицательных эмоций. Именно эта составляющая активности серотонина сделала препараты, усиливающие работу соответствующих синапсов основной группой антидепрессантов. В серотониновом синапсе инактивация серотонина производится за счет его переноса обратно в аксон и разрушения с помощью МАО. Вещества, усиливающие выброс серотонина, тормозящие его перенос обратно в аксон и блокирующие МАОА, являются важнейшими группами антидепрессантов. При депрессиях происходит нарушение равновесия между центрами положительных и отрицательных эмоций. Гипоталамус, прилежащее ядро, миндалина, островковая кора, прежде всего из-за ослабления положительных эмоций. Развивается состояние «жизнь меня не радует». Если человеку нужно справиться с депрессией, то важно улучшить баланс между центрами позитивных и негативных эмоций. Самый легкий и доступный путь — поведенческий, на уровне обыденной жизни. Попытайтесь снизить отрицательные переживания. Помогите серотонину и усилить положительные. Помогите дофамину и норадреналину. Последнее возможно за счет повышения двигательной активности — спорт, танцы, прогулки. Расширение круга друзей, участие в новых интересных проектах и так далее, и тому подобное. Не помогает? Значит, нужна помощь психолога, психотерапевта, а в некоторых случаях антидепрессанты. Легкие антидепрессанты, такие как флоксетин, прозак, усиливают работу серотониновых синапсов. А сильные и мощные препараты одновременно влияют на все три медиаторные системы серотонина, норадреналина, дофамина вызывая серьезные физиологические изменения. В конце прошлой главы уже упоминался фермент МАО, моноаминоксидаза, который разрушает дофамин, серотонин, норадреналин. После того, как эти медиаторы выделились в своих синапсах, нажали на кнопочки рецепторы, именно МАО способствует прекращению передачи сигнала между нервными клетками. Но при депрессии этот сигнал и так слаб. Поэтому если частично блокировать моноаминоксидазу, В мозге окажется больше серотонина, норадреналина, дофамина и депрессия может отступить. Здесь, конечно, существует опасность введения избытка блокатора МАО. Тогда фермент совсем выключится, а дофамина и норадреналина окажется так много, что могут возникнуть агрессивные проявления. Если у человека генетически снижена активность моноаминоксидазы, это может являться коррелятором всплесков агрессии. Но, с другой стороны, служить коррелятором стремления к лидерству. В конце XX века главным кандидатом на причину появления антисоциального поведения мужчин, как известно, в тюрьмах и прочих местах заключения содержится мужчин в 10-20 раз больше, чем женщин. Считалась лишняя Y-хромосома. На нее возлагали ответственность за избыточную агрессию. А сейчас во многом стали винить ситуации, когда плохо работает моноаминоксидаза, причем не всякое, определенного а-типа, то есть та, которая избирательно разрушает норадреналин. Вспомним историю про семью Бруннеров. Мауа, конечно, разрушает и серотонин, но в ситуациях импульсивной агрессии резкий всплеск активности норадреналина, обусловленный, например, внезапным сильным стрессом, очевидно, доминирует. Мозг арена конкуренции многих программ. Еще раз подчеркнем, что несмотря на то, что лидерство очень важная программа, она активно установлена в мозге далеко не каждого. Есть люди, которые стремятся вырваться и вырываются из сетей и стереотипов иерархии, подчинения, лидерства. Их называют дауншифтерами, и они рассуждают примерно так. Зачем я буду работать больше, чем нужно? Уже заработал достаточно, чтобы скромно жить где-нибудь в теплых странах или хотя бы отдыхать там по полгода. Не буду работать больше, чем необходимо. Такой подход, в числе прочего, поддерживается программами экономии сил, программой лени и тем, что мы называем стремлением к свободе. Важно понять, что нервная система — арена конкуренции очень многих программ. Есть программы лидерства, подражания вожаку, агрессивности, но также есть программы, которые говорят о важности свободы для нашего мозга. О них еще Иван Петрович Павлов писал. Рефлекс свободы — преодоление ограничений в свободе перемещений. Основа свободолюбия человека. Подобные программы и поведение иногда позволяют животному или человеку вырваться из социальной иерархии, существовать в какой-то мере свободно и независимо от стаи коллектива. Пусть не всегда успешно и не очень долго, но все же подобное существование вне сообщества возможно. Так в обезьяньих стаях далеко не все особи встроены в иерархию. Бывает, что живет стая, а рядом где-то не очень далеко ходит группа из двух-трех самцов, или даже одинокий самец, который не ощущает особого дискомфорта. Он не желает быть членом структуры, выполнять какие-то общественные функции, а является таким своеобразным подобием отшельника и дауншифтера. Подражание лидеру в рекламе, в обществе. Подражание вождю лидеру используется в человеческом обществе в самых разных целях, в том числе в рекламе. Например, для того, чтобы продать что-то дорогое, нам показывают очень успешного человека. Так продвигают дорогие товары люксовой категории, обладание которыми в человеческом сообществе заменяет обезьяний ритуалы, характерные для взаимодействия вожака и его подчиненных. При этом, во-первых, работают зеркальные нейроны, генерирующие призывы подражай. С другой стороны, в скрытом виде рекламируется статус. «Если у меня есть такая машина, такие часы или костюм, то я, сомнений, на вершине успеха. Эта вещь будет только у вас и еще у семи самых богатых человек во всем мире. Такое заявление впечатляет. Идеологические системы тоже играют и манипулируют с программами агрессии, свободы, сопереживания, стремления лидировать. В каждой конкретной религии баланс между этими программами разный и наблюдается разное соотношение агрессии, эмпатии и свободы. Проанализируйте с этой точки зрения хотя бы основные мировые религии. Еще более сложная ситуация возникнет, если мы станем анализировать властные структуры и начнем, например, советов Никола Макиавелли, которые он дает в своем «государе». Нам, людям, не вхожим в топы политических и религиозных иерархий, важно понимать, что избыточное, бессознательное подчинение лидерам и авторитетам делает человека жертвой не только коммерческой, но также идеологической рекламы, пропаганды, создает возможность для манипуляций сознанием и волеизъявлением. В целом отношения лидерства и подчинения пронизывают всю нашу жизнь. Они присутствуют при взаимодействии с государством и религией, в рабочем коллективе, семье, компании, друзей. Эти программы имеют серьезную врожденную основу и базируются на гормональном фоне и личном жизненном опыте человека. Очень важно, чтобы лидерство не становилось самоцелью, а использовалась на благо сообщества. С другой стороны, не менее значимо подчиняться выжаку, ориентируясь на ту же самую цель. Можно, правда, спросить, а что это за благо такое, как отличить его от пустой траты энергии или даже вреда? Тут, конечно, не всегда находится удовлетворяющий нас ответ. Те, кто особенно глубоко задумываются, могут захотеть выскользнуть из сетей иерархии, бюрократии пропаганды, стать фрилансерами или дауншифтерами. Или, например, стать вольными фермерами, которые сначала присмотрели себе заброшенную деревню, а после переехали в нее жить, разводить косы коров, понемногу обустраивать окрестности. Это тема для серьезных и неспешных размышлений, порой меняющих все наше существование и систему ценностей.